Глава двадцать Мы встречаемся в Дюнкерке. Итак, после их отъезда я чувствовал себя не слишком несчастным, и у меня было много приятных и светлых минут. Я усердно принялся за учение и коротал время, дожидаясь приезда Алана или известия от Джемса Мора о Катрионе. С тех пор, как мы расстались, я получил от него с Катрионой три письма. В одном сообщалось, что они прибыли во Францию, в город Дюнкерк, откуда Джемс в скором времени уехал один по какому-то своему делу. Он отправился в Англию, где виделся с лордом Холдернес. И мне всегда обидно было вспоминать, что мои кровные деньги пошли на эту поездку. Ну уж если... Связался с чёртом или с Джемсом Мором, пеняя на себя. В его отсутствие подошёл срок второго письма. И так как пособие высылалось ему при условии, что он будет писать аккуратно, он заранее заготовил письмо и поручил Катрионе его отправить. Ей показалась подозрительной наша переписка, и как только он уехал, она вскрыла письмо. Я получил, как и полагается, листок, исписанный рукой Джемса Мора. — Дорогой сэр, ко мне прибыл столь ценимый мною знак вашей щедрости и должен признать, что сумма соответствует уговору. Смею вас заверить, что вся она будет потрачена на мою дочь, которая здорова, и надеется, что дорогой друг не забыл ее. Она немного грустна, но я уповаю на милость Божию и уверен, что это пройдет. Мы живем очень уединенно, утешая себя печальными песнями наших родных гор и прогулками по берегу моря, которое омывает и берега Шотландии. Да, то были самые счастливые для меня дни, когда я лежал с пятью ранами в теле на поле у Глетцмюера. Я нашел здесь службу на конном заводе у одного французского аристократа, который ценит мой опыт, но, дорогой сэр, плата столь ничтожна что мне просто стыдно назвать сумму, и тем необходимые присылаемые вами деньги для блага моей дочери, хотя, осмелюсь сказать, встреча со старым другом была бы еще большим благом. Остаюсь, дорогой сэр, вашим преданным и покорным слугой Джемсом Макгрегором Драмондом. Ниже была приписка, сделанная рукой Катрионы. «Не верьте ему, все это ложь КМД». Она не только сделала эту приписку, но, кажется, не хотела вообще отправлять письмо, потому что оно пришло гораздо позже срока, и сразу же, вслед за ним, я получил третье. Тем временем приехал Аллен, и его веселые рассказы скрасили мою жизнь. Он представил меня своему родичу, который служил здесь, в шотландском полку, Мог выпить больше того, что я считал пределом человеческих возможностей, и ничем другим не выделялся. Меня приглашали на множество веселых обедов, и сам я дал их несколько, но это не рассеяло мою тоску, и мы оба я имею в виду себя и Аллана, а вовсе не его родича, много говорили о моих отношениях с Джемсом Мором и его дочерью. Конечно, я стеснялся рассказывать подробности а замечания, которые отпускал Аллан, слушая меня, отнюдь к этому не располагали. «Хоть убей ничего, не пойму», — говорил он. «Но, сдается мне, все что ты свалял дурака. Алан Брэк — человек бывалый, но что-то не припомню, чтобы я хоть краем уха слышал о такой девушке, как это. Всего, что ты рассказываешь, просто никак быть не могло. Видно, Дэвид, ты тут здорово напутал». «Иногда мне и самому так кажется», — сказал я. «И что удивительно, ты, вижу я, ее любишь», — сказал Аллан. «Больше всего на свете», — отвечал я. «И боюсь, что буду любить до гроба чудеса, да и только», — закричил он. Я показал ему письмо с припиской Катрионы. «Вот видишь», — воскликнул он, — «эта Катриона, безусловно, не лишена порядочности и кажется не глупа». «Ну, а Джемс Мор просто враль». Он думает только о своем брюхе, да бахвалится. Однако спору нет, он неплохо дрался при Глэцмэре. И то, что тут написано насчет ран, сущая правда. Но вся беда в том, что он враль. «Понимаешь, Аллан, сказал я, — «совесть не позволяет мне оставить девушку в таких дурных руках». «Да, хуже не сыщешь», — согласился он. «Но что будешь делать?» Так уж всегда у мужчины с женщиной, деви, У женщины ведь нет рассудка. Или она любит мужчину, и тогда все идет как по маслу, или же она его терпеть не может, и тогда хоть умри, все равно ничего не выйдет. Есть два сорта женщин. Одни готовы ради тебя продать последнюю рубашку, другие даже не взглянут в твою сторону. Такими уж их Бог создал. А ты, видно, совсем дурень и не можешь понять, что к чему. «Да, боюсь, что ты прав», — сказал я. «А между тем, нет ничего проще», — воскликнул Аллан. «Я мигом обучил бы тебя этой науке. Беда только, что ты, кажется, родился слепым». «Но неужели ты не можешь мне помочь?» — спросил я. «Ведь ты так искушен в этих делах. Понимаешь, Дэвид, меня же здесь не было», — сказал он. Я как офицер на поле боя, у которого все разведчики и дозорные слепые. Что он может знать? Но мне все время сдается, что ты свалял дурака. И на твоем месте я бы попытался начать снова. Ты правда так думаешь, — друг Аллан спросил я. Можешь мне поверить, — ответил он. Третье письмо прибыло, когда мы были увлечены... Одним из таких разговоров, и вы сами увидите, что оно пришло в самую подходящую минуту. Джемс лицемерно писал, что его тревожит здоровье дочери, хотя Катриона, я уверен, была совершенно здорова. Он рассыпался в любезностях по моему адресу и под конец приглашал меня в Дюнкерк. «Сейчас у вас, вероятно, гостит мой старый друг мистер Стюарт», — писал он. Почему бы вам не поехать вместе с ним, когда он будет возвращаться во Францию? Я должен сообщить мистеру Стюарту нечто весьма интересное, и, помимо этого, я буду рад встретиться со своим соратником и прославленным храбрецом. Что же до вас, мой дорогой сэр? Моя дочь и я будем счастливы принять у себя нашего благодетеля, которого она считает своим братом, а я сыном. Французский аристократ оказался презренным скрягой, и я был вынужден покинуть его конный завод. Поэтому вы найдете нас в весьма убогом жилище, в гостинице некоего базена, стоящей среди дюн. Но здесь прохладно, и я не сомневаюсь, что мы проведем несколько приятных дней. Мы с мистером Стюартом вспомним прошлое, а вы с моей дочерью будете предаваться развлечениям, подходящим вашему возрасту. Мистера Стюарта я, во всяком случае, умоляю приехать сюда. Я должен ему сообщить нечто такое, что сулит большие выгоды». «Что нужно от меня этому господину?» — воскликнул Алан, дочитав письмо. «Что ему нужно от тебя, совершенно ясно, денег. Но зачем ему понадобился Алан Брэк?» «Ну, это просто предлог для приглашения», — сказал я. «Он все еще старается устроить брак, которого я сам желаю от всей души. Вот он и приглашает тебя, полагая, что вместе с тобой я скорее соглашусь приехать». «Хотел бы я знать, так ли это», — сказал Алан. «Мы с ним никогда не дружили, вечно грызлись, как псы. Он мне, видите ли, должен сообщить». А я, пожалуй, должен буду ему всыпать по тому месту, откуда ноги растут. Черт, дери! Но потехи ради можно поехать и узнать, что он там затеял. К тому же я увижу твою красотку. Что скажешь, Дэви? Возьмешь с собой Алана? Можете не сомневаться, что я охотно согласился, и поскольку отпуск Алана кончался, мы сразу же отправились в путь. Январский день уже клонился к вечеру, когда мы въехали, наконец, в город Дюнкерк. Мы оставили лошадей у Коновези и отыскали человека, который согласился проводить нас на постоялый двор базена, расположенный вне городской стены. Было уже совсем темно, и мы последние вышли из города, а когда проходили по мосту, услышали, как захлопнулись крепостные ворота. За мостом лежало освещенное предместье. Мы прошли через него, свернули на темную дорогу и вскоре уже брели во тьме по глубокому песку под плеск морских волн. Так мы шли некоторое время за проводником, большей частью на звук его голоса, и я уже начал думать, что, быть может, он ведет нас совсем не туда, куда надо. Но тут мы поднялись на невысокий холм и увидели в темноте тускло освещенное окно. Вот постоял и двор базена. — сказал проводник. Алан прищелкнул языком. — На глухое местечко, — сказал он. И по его тону я понял, что ему здесь не очень-то нравится. Вскоре мы очутились в нижнем этаже дома, состоявшем из одной большой комнаты. Наверх вела лестница, у стены стояли скамьи и столы, в одном конце был очаг, в другом — полки, уставленные бутылками, и крышка погреба. Базен, рослый человек, довольно зловещего вида, сказал нам, что у шотландца нет дома, он пропадает неизвестно где, а девушка наверху, сейчас он ее позовет. Я вынул платочек с оторванным углом, который хранил на груди, и повязал его на шею. Сердце мое билось так громко, что я слышал его стук. Аллан похлопал меня по плечу, и отпустил несколько шуточек, причем я едва удержался, чтобы не ответить ему резкостью. Но ждать пришлось недолго. Я услышал у себя над головой шаги, и она появилась на лестнице. Она спускалась очень медленно, вся бледная, и поздоровалась со мной как-то нарочито серьезно, даже чопорно. Это ее манера всегда приводила меня в замешательство. Мой отец Джемс Мор скоро вернется. Он будет рад вас видеть, — сказала она. И вдруг ее лицо вспыхнуло, глаза заблестели, слова замерли на губах. Я понял, что она заметила свой платок. Она сразу же овладела собой, повернулась к Аллану и как будто снова оживилась. — Так это вы, Алан Брэк, друг мистера Белфора? — воскликнула она. — Он столько мне о вас рассказывал. Я уже давно вас полюбила за храбрость и доброту. «Ну вот», — сказал Алан, беря ее за руку и глядя ей в лицо, — «наконец-то я вижу эту юную леди! Дэвид, в своих рассказах ты не отдал ей должное!» Никогда еще слова Аллана так не проникали в душу. Голос его звучал, как музыка. «Неужели он рассказывал вам про меня?» — вскричала она. «Да он ни о чем другом не мог говорить с тех самых пор, как я приехал к нему из Франции», — сказал Алан. Разве только мы еще вспомнили одну встречу в Шотландии, в лесу возле Силвермилза, поздней ночи. Но не огорчайтесь, дорогая. Вы гораздо красивее, чем можно было вообразить по его словам. И я совершенно уверен, что мы с вами будем друзьями. Я предан Дэви и следую за ним, как верный пес. Тех, кого любит он, люблю и я. И Богом клянусь, они тоже должны меня любить». Теперь вам ясно, какие узы соединяют вас с Саланом Бреком, и сами увидите, вы на этом не прогадаете. Он не очень красив, дорогая, но верен тем, кого любит. От всей души благодарю вас за добрые слова, сказала она. Я так преклоняюсь перед вами за вашу честность и мужество, что и выразить невозможно. После дальней дороги мы отбросили условности и сели за ужин втроем, не дожидаясь Джемса Мора. Аллан усадил Катриону рядом с собой, и она была к нему очень внимательна. Он заставил ее пригубить вина из его стакана, осыпал ее любезностями, и все же не дал мне ни малейшего повода ревновать. Он так уверенно и весело задавал тон разговору, что и она, и я совсем позабыли свое смущение. Если бы кто-нибудь увидел нас, то подумал бы, что Аллан старый ее друг, а со мной она едва знакома. Право, я любил этого человека и не раз восхищался им, но никогда еще не испытывал к нему такой любви и восхищения, как в тот вечер. И я вспоминал то, о чем часто готов был забыть, что у него не только большой жизненный опыт, но и удивительные своеобразные таланты. Катрион уже он совершенно покорил. Она заливалась серебристым смехом и улыбалась, как майское утро. Должен признаться, что хотя я был в восторге, вместе с тем мне стало немного грустно. Рядом с моим другом я казался себе скучным, как вяленая треска, и считал себя не вправе омрачить жизнь юной девушки. Но если такова была моя участь, то оказалось, по крайней мере, что в этом я не одинок. Когда неожиданно пришел Джемс Мор, Катриона вдруг словно окаменела. Я не спускал с нее глаз весь остаток вечера, до тех пор, пока она, извинившись, не ушла спать. И могу поклясться, что она ни разу не улыбнулась, почти все время молчала и смотрела в стену. Я с изумлением увидел, что ее былая горячая привязанность к отцу превратилась в жгучую ненависть. А Джемси Мори не зачем много распространяться. Вы уже довольно знаете о том, что он за человек, а пересказывать его лживые роскозни мне надоело. Скажу только, что он много пил и очень редко говорил что-нибудь осмысленное. Разговор с Алланом о деле он отложил на другой день, чтобы побеседовать с глазу на глаз. Отложить его было тем легче, что мы с Алланом оба очень устали, так как целый день ехали верхом и недолго сидели за столом после ухода Катрионы. Вскоре нас проводили в комнату, где была одна кровать на двоих. Алан посмотрел на меня со странной улыбкой. «Ты просто осел», — сказал он. — Как это понимать? — воскликнул я. — Понимать? Да что тут понимать? — Просто поразительно, друг Дэвид, — сказал он. — Как ты непроходимо глуп. Я снова попросил его высказаться яснее. — Ну так вот, — сказал он. — Я уже говорил тебе, что есть два сорта женщин. Одни готовы ради тебя продать последнюю рубашку, другие — совсем напротив. Словом, «Разбирайся сам, мой милый». «Но что это за тряпка у тебя на шее?» Я объяснил. «Так и я подумал, что это неспроста», — сказал он. И больше он не проронил ни слова, хотя я долго осаждал его назойливыми расспросами.